Достойнейший бургомистр Макерна, укутанный в плаще с суконной фуражкой на голове, грузно опустился на скамью. Это был толстяк лет шестидесяти с надутой и хмурой физиономией. Красными толстыми кулаками он поминутно потирал опухшие от сна и покрасневшие от внезапного пробуждения глаза. Ну, что вы можете представить в свое оправдание? Только не тяните! Поторапливайтесь, говорите живее. Мне оправдываться нечего, я должен жаловаться. Да что вы! Вы будете меня учить, как я должен вопросы задавать? О, простите меня, господин бургомистр, я не так выразился. Я хотел сказать, что в этом деле я не виноват. А предсказатель, говорит Иное? Предсказатель... Предсказатель — человек честный и благочестивый. Он лгать не станет. Все это так. Но скажите, если бы предсказатель запер клетки, случилось бы это несчастье? Дело не в нем, а в том, что вы плохо привязали лошадь. А вы не думаете, что кто-то нарочно отвязал моего коня и отвел его в зверинец? Ха -ха. Ну и кому бы это понадобилось? И бог ты мой, сколько разговоров из-за трупа подохнувшей клячи. Моя лошадь пала. Теперь это не что иное, как остров клячи, а раньше это было хоть и старое, но довольно умное животное. Это мой конь, который прошел со мной не одно сражение. Я очень, да, очень любил свою лошадь. Понимаю, что вам жалко своего коня. Но что же делать? Случилось несчастье. Да, несчастье, крупное несчастье молодые девушки, которых я сопровождаю слишком слабы чтобы идти пешком ехать же в экипаже нам не на что А тем не менее нам просто необходимо быть в начале февраля в париже вы значит их преданный слуга. Uh -huh. Я обещал их умирающей матери, что доставлю их во Францию в срок uh -huh. Вся радость, какая может выпасть им на долю В жизни ждет их в конце этого путешествия uh -huh. А между тем смерть лошади делает это почти невозможным